Князь перешел через дорогу и исчез в парке, оставив в раздумье несколько озадаченного Келлера. Он еще не видывал князя в таком странном настроении, да и вообразить до сих пор не мог. Лихорадка, может быть, потому что нервный человек. И все это подействовало, Но уж, конечно, не струсит. Вот эти-то и не трусят, ей-богу, — думал про себя Келлер. «Ха, шампанское!» Интересное, однако ж, известие. Двенадцать бутылок с дюжинка. Ничего, порядочный гарнизон. Обьюсь об заклад, что Лебедев под заклад от кого-нибудь это шампанское принял. Ха! Он, однако ж, довольно мил, этот князь. Справа я люблю этаких. Терять, однако же, времени нечего, и если шампанское, то самое время и есть». Что князь был как в лихорадке, это, разумеется, было справедливо. Он долго бродил по темному парку и, наконец, нашел себя, расхаживающим по одной аллее. В сознании его оставалось воспоминание, что по этой аллее он уже прошел, начиная от скамейки до одного старого дерева, высокого и заметного, всего шагов сотню, раз тридцать или сорок назад и вперед. Припомнить то, что он думал в этой, по крайней мере, целый час в парке, он бы никак не смог, если бы даже захотел. Он уловил себя, впрочем, на одной мысли, от которой покатился вдруг со смеху. Хотя смеяться было и нечему, но ему все хотелось смеяться. Ему вообразилось, что предположение о дуэли могло зародиться и не в одной голове Келлера, и то, стало быть, История о том, как заряжают пистолет, могла быть и не случайная. Ба! Остановил соном друг, озаренный другой идеей. Давичана она сошла на террасу, когда я сидел в углу, и ужасно удивилась, найдя меня там, и так смеялась, чая заговорила, а ведь у ней в это время уже была эта бумажка в руках. — Стало быть, она непременно знала, что я сижу на террасе. — Так зачем же она удивилась? Ха — Ха-ха-ха! Он выхватил записку из кармана и поцеловал ее, но тотчас же остановился и задумался. — Как это странно, как это странно! — проговорил он через минуту даже с какой-то грустью. Сильные минута ощущения радости ему всегда становилось грустно, он сам не знал отчего. Он пристально осмотрелся кругом и удивился, что зашел сюда. Он очень устал, подошел к скамейке и сел на нее. Кругом была чрезвычайная тишина, музыка уже кончилась в вокзале. в парке уже, может быть, не было никого. Конечно, было не меньше половины двенадцатого. Ночь была тихая, теплая, светлая. Петербургская ночь начала июня месяца, но в густом тенистом парке в аллее, где он находился, было почти уже совсем темно. Если бы кто-то сказал ему в эту минуту, что он влюбился, влюблен страстной любовью, то он с удивлением отверг бы эту мысль, и, может быть, даже с негодованием А если бы кто прибавил к тому, что записка Аглая есть записка любовная, назначение любовного свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека и, может быть, вызвал бы его на дуэль. Все это было вполне искренно, и он ни разу не усомнился и не допустил ни малейшей двойной мысли о возможности любви к нему, этой девушке, или даже о возможности своей любви к этой девушке. Возможность любви к нему, к такому человеку, как он, он почел бы делом чудовищным. Ему мерещилось, что это была просто шалость с ее стороны, если действительно тут что-нибудь есть. Но он как-то слишком был равнодушен, собственно, к шалости, находил ее слишком в порядке вещей. Сам же был занят и озабочен чем-то совершенно другим. Словам проскочившим Давича у взволнованного генерала насчет того, что она смеется над всеми, а над ним, над князем в особенности, он поверил вполне. Ни малейшего оскорбления не почувствовал он при этом. По его мнению, так и должно было быть. Все состояло для него главным образом в том, что завтра он опять увидит ее, рано утром будет сидеть с ней рядом на зеленой скамейке, слушать, как заряжают пистолет, и глядеть на нее. Больше ему ничего и не надо было. Вопрос о том, что такое она ему намерена сказать, и какое такое это важное дело, до него прямо касающееся. Раз или два тоже мелькнул на его голове. Кроме того, в действительном существовании этого важного дела, по которому звали его, он не усомнился ни на одну минуту, но совсем почти не думал об этом важном деле теперь до того, что даже не чувствовал ни малейшего побуждения думать о нем. Скрип тихих шагов на песке олей заставил его поднять голову. Человек, лицо которого трудно было различить в темноте, подошел к скамейке и сел подле него. Князь быстро придвинулся к нему почти вплоть и различил бледное лицо Рогожина. — Так и знал, что где-нибудь здесь бродишь. Недолго и проискал, — пробормотал сквозь зубы Рогожин. Первый раз сходились они после встречи их в коридоре трактира. Пораженный внезапным появлением Рогожина, князь некоторое время не мог собраться с мыслями, и мучительное ощущение воскресло в его сердце. Рогожин, видимо, понимал впечатление, которое производил, но хоть он и сбивался вначале, говорил как бы с видом какой-то заученной развязности... Но князю скоро показалось, что в нем не было ничего заученного и даже никакого особенного смущения. Если была какая-то неловкость в его жестах и разговоре, то разве только снаружи, а в душе этот человек не мог измениться. — Как ты отыскал меня здесь? — спросил князь, чтобы что-нибудь выговорить. — От Келлера слышал. Я к тебе заходил. В Паргле. — Пошел. Ну, думаю, так оно и есть. — Что такое «есть»? — тревожно подхватил князь, выскочившее слово. Рагужин усмехнулся, но объяснения не дал. — Я получил твое письмо, Лев Николаевич. Ты это все напрасно. И охота тебе. А теперь я к тебе от нее. Беспременно велит тебе знать. Что-то сказать тебе очень надо. Сегодня же и просила. — Я приду завтра. Я сейчас домой иду. Ты ко мне? — Зачем? — Я тебе все сказал. Прощай. — Не зайдешь разве? — тихо спросил его князь. — Чуден ты человек, Лев Николаевич. На тебя подивиться надо. Рогожин язвительно усмехнулся. — Почему? «С чего у тебя такая злоба теперь на меня?» Грустный и жаром подхватил князь. «Ведь ты сам знаешь теперь, что все, что ты думал, неправда. А ведь я, впрочем, так и думал, что злоба в тебе до сих пор на меня не прошла. И знаешь почему? Потому что ты же на меня посигнул, оттого и злоба твоя не проходит. Говорю тебе, что помню одного только Парфена Рогожина, с которым я крестами в тот день побратался». Писал я это тебе во вчерашнем письме, чтобы ты и думать обо всем этом бреде забыл, и говорить об этом не зачинал со мной. Почему ты сторонишься меня? Чего руку от меня прячешь? Говорю тебе, что все это, что было тогда, за один только бред почитаю. Я тебя наизусть во весь тогдашний день теперь знаю, как себя самого. То, что ты вообразил не существовало и не могло существовать. Для чего же злоба наша будет существовать? — Какая у тебя будет злоба? — засмеялся опять Рогожин в ответ на горячую внезапную речь князя. Он действительно стоял, сторонясь от него, отступив шага на два и пряча свои руки. — Теперь мне не стать к тебе вовсе ходить, — Лев Николаевич медленно, и синтезиозно прибавил он заключение. Да того уж меня ненавидишь, что ли?